Глава 16. Новая работа Воздвиженского. Доцент Воздвиженский устроился на дополнительную работу. Менеджер по работе с клиентами-женщинами. И показал такую высокую эффективность, что его начальник решил, что он накручивает показатели. «Тебе это удается?» – спросил Щукин. «Психология», – сказал Воздвиженский. «Женщинам никогда не надо ничего объяснять. Женщина понимает все сразу, если хочет понять». Если ей надо или выгодно, женщина найдет в Москве даже половинку горелой спички. Если же женщине невыгодно, она будет часами притворяться, что не знает, где Красная площадь, и нет в мире такой силы, которую бы ей объяснила. Женщины обожают играть в эти игры с мужчинами, но никогда не играют друг с другом. И вот я сразу вычленяю, хочет женщина понять или нет. Если хочет, отвечаю ей кратко. Если не хочет, отправляю Грэмзе Сидоровне конфликтный отдел. Грэмзе Сидоровна тоже женщина, и они все моментально решают между собой жены и любовницы профессор щукин сказал издатели я заметил делятся на жен и любовниц жены на тебя ворчат жалуются скрипят что книга бездарна что она никому не нужна что читатели ее не поймут тянут время доставляют дорабатывать то что дорабатывать не надо но в результате издают тебя любовницы прекрасные фееричные». Генерирует планы, предлагает полет на Луну в вихре любви. Но в какой-то момент порх, и нет ни книги, ни издателя, ни Луны. Другая сторона баррикад. «Чего ты улыбаешься? Я что, говорю что-то смешное?» — закричал Сомов на студентку. Студентка задрожала. «А что, на русской литературе надо плакать?» — спросила она Рубка. «На русской литературе надо слушать», — ответил Сомов веско и опять уткнулся в Википедию, из которой он озвучивал вехи творчества Тютчева. На лекции сидел профессор Щукин, потом в лифте он сказал Сомову, «Слушай, ты же сам ржал на лекциях, помню, как ты барабанился лбом в тетрадь и ржал, а в тетради у тебя было нарисовано, а не буду говорить, что». «Ты меня с кем-то путаешь, у меня вообще не было тетрадей». «Тетради у нас на курсе вели только девушки. Но теперь я по другую сторону баррикад». Строго сказал Сомов. «Отрицательное подкрепление». «А знаете, — сказал профессор Щукин, — что когда собака лает, это она на самом деле не просит. Милый хозяин, пусти меня, а вас дрессирует». Дрессировка отрицательным подкреплением. «Ну типа пока не пустите меня в другую комнату». Буду вас наказывать неприятными звуками. И когда женщина одно и то же повторяет это то же дрессировка отрицательным подкреплением. Хм, сказал Воздыженский, А если притвориться, что ты не слышишь собаку? Ну, она будет лаять шесть часов подряд, потом вы ей все-таки откроете дверь, и она получит желаемое. Так воспитывается терпеливый истерик или если у вас жена ругается долго, больше двух минут по часам, то тоже вы, скорее всего, сдаетесь именно после второй минуты. И её надрессировали. Это нормально. Это неосознанный механизм. Собака же тоже не читала теорию отрицательных подкреплений. «Хм», — сказал Воздвиженский. «То есть контрмер вообще нет?» «Ну почему нет? Есть». До этого долго тему развивать. Например, самые интересные люди получаются, когда у них родители разного темперамента. Например, мама — тайный провокатор охающего типа, а папа — медленно нагревающийся железобетонсон. И они работают в паре. Тогда получается профессор Сомов. Или если мама — рычащий директор с манией контроля но с низкой защитой от занудства и быстрой психологической утомляемостью. У нее всегда будет гибкий, мудрый, талантливый сын. Прямой атаке он маму не переиграет, она его поломает. А победить маму нужно, поэтому он будет финтеть, менять тактики. И тоже это одна из форм приспособления. Тут, например, к нам летом на дачу мальчик пятилетний приходит в гости. У него мама с тремя разными ролевыми играми который переключается примерно через 10 секунд. И я слушаю, как этот мальчик с ней по телефону говорит, что-то от мамы добивается. Любой политик в сравнении с этим мальчиком просто младенец. И это при том, что он не выговаривает 20 букв. Это будущий политик мирового уровня. То есть получается, что мы постоянно дрессируем нашими игрищами наших детей. Бокал Глинтвейна. Маргарита Михайловна была очень резкая женщина. Не понимала никакого политеса, никакого тонкого обращения. Ее поставили на Татьянин день продавать глинтвейн. Один бокал — 200 рублей. И кто к ней подходил, она рявкала «200 рублей!» и так брякала бокалом, что брызги во все стороны летели. И вот подошел к ней какой-то мужчина. Она тоже рявкнула «200 рублей!» и бокалом брякнула. Мужчина на нее с тревогой покосился, Попросил разрешения расплатиться карточкой и отошел бачком. Профессор Сомов подскочил к Маргарите Михайловне и зашипел. «Маргарита, ты что, озверела? Это же наш новый глава грантовой комиссии. Ему все тут в каком-то смысле принадлежит. Ты не могла ему Глинтвейн бесплатно налить?» Маргарита Михайловна задумалась. Видно было, что она изо всех сил пытается сложить в голове какой-то текст. «Мужчина, которому все на халяву!» «Можете забрать назад свои 200 рублей!» — рявкнула она. Инстаграм профессора Сомова Профессор Сомов когда-то вел Инстаграм, а потом его забросил. А жена решила вести его Инстаграм, потому что ей как министру нельзя было свой Инстаграм вести, а играться хотелось. И вот профессор Сомов стал читать у себя в Инстаграме бредовейшие тексты в стиле. «Утром я встал и сразу захохотал басом». Потом я стоял перед зеркалом и скреб бритвой ржавую щетину. В зеркале отражались мои могучие мышцы. Я икнул, поскреб короткими пальцами щетину и топая пошел на кухню. «Где мой чай?» — пророкотал я басом и ударил кулаком по столу. Потом я пилочкой для ногтей подправил заусенец и пошел к своим студентишкам. Сома в большом смущении пришел в универ к своим студентишкам. «Жена Инстаграм ведет?» — спросил Воздвиженский. «Откуда знаешь?» — спросил Сомов. «Вот на этом женщины всегда прокалываются, когда книжки пишут. На излишней мужественности с внезапными перескоками», — сказал Воздвиженский. «Пойте частушки, бабульки». Профессор Щукин сказал, «Когда я был молодым, я подвязался на кафедре фольклора. Летом мы, фольклористы, ездили в поле. Приезжали в деревню и говорили бабулькам, «Пойте частушки, бабульки!» Бабульки говорили, «Ой, да мы ничего не помним, мы все забыли!» И начинали прибедняться. Тогда мы доставали бутылочку и предлагали, «А капельки, а?» Бабульки косились друг на друга и отвечали сурово, «Мы что, пьяницы?» «Да в чаечек!» наперстку Предлагали мы и подливали водку бабулькам в чай. Бабульки пили чай, и вскоре вся деревня оглашалась здоровым пением частушек. Хитрые фольклористы торопливо включали магнитофоны и записывали. «Ну, это известный метод. Мы так певичек джаза записывали. Только нам уже приходилось от напитков отбиваться», — сказал Воздвиженский. «Ну то это сейчас к чему?» «То, что я теперь понял, как работает аниме. По методу кафедры фольклора», — сказал Щукин. Берут бабульку и по капельке подливают в чаёчек инстинктивного компонента. Осторожно, на полутонах, подсаживают человека на чувственную кнопку, причем часто со сложными вариациями, и ломают ему мозг. Все дико просто, как собака Павлова. Воздвиженский тревожно оглянулся. — Только студенткам нашим не говори, они тебя не поймут. — Да я и помалкиваю.